В первых числах июня армейские корпуса Кутепова и Слащева совместно с группой генерала Барбовича вышли из Крыма, сбили части 13-й Красной Армии с рубежей, опрокинули и погнали в степь. Чуть ли не церемониальным маршем занимали один укрепленный район за другим. Разливались по Северной Таврии от Каховки до Мелитополя. Вполне вероятен был прорыв Белой Конницы на Таганрог к Дону. под мелитополь была спешно двинута вторая кавдивизия имени блинова едва ли не единственный резерв красного командования сам михаил блинов в ноябре прошлого года погиб в тяжелом бою под бутурлиновкой нарвавшись пешей атаки на пулеметы тело его вывезли и похоронили в родной михайловке где он формировал недавно свои знаменитые полки ранен был его преемник мордовин исчез незаметный из штаба комиссар болдырев Обновились эскадроны больше, чем наполовину. Но еще витали над головами конников Блиновской и прошлая слава и осенний призыв РВС Южного фронта, в котором поминали вольного казака Стеньку Разина. Кому дорога революция и свобода, кто чувствует в своих жилах кровь вольного атамана, идет в свою родную донскую дивизию. Блиновцы с налета разгромили туземную астраханскую дивизию генерала Ревишина под Новомихайловкой, зарубили 600 и взяли в плен более тысячи белогвардейцев, пленив штаб и самого генерала. Но это был первый и единственный успех красной конницы в этот момент. Одна даже, такая дивизия, как Блиновская, не могла обеспечить решительного перелома на целом фронте. Завязались новые кровопролитные схватки. Врангель вывел из резерва Донской корпус и снова начали пятиться главные силы 13 армии, отступая на правый берег Днепра. Временно оставили даже Каховку, Алешки. Вторая Блиновская медленно таяла в беспрерывных рейдах по талам противника, крутилась в сабельных вихрях, принимая на себя всю ярость осатаневших рубак Гусельщикова и Калинина. В красных тылах усилилась деятельность Махно. С Кавказского фронта спешно перебрасывались в Таврию конкорпус Жлобы, ставший преемником Думенко, и 16-я кавалерийская Семена Волынского. 25 июня последовала директива РВС «Разбить в Врангеля». Прибывшие части, а также и Блиновская под временным командованием прославленного матроса Дебенко и приданная им 40-я богучарская стрелковая под объединенным командованием Дмитрия Жлобы получили задачу прорваться в тыл врага в черниговском направлении, уничтожить донской корпус в Рангеле и стратегические резервы у Мелитополя, охватом правого фланга группировки противника отрезать пути отхода в Крым. Корпус Жлобы после длительного марша нуждался в отдыхе и переформировке. Вторая Блиновская только что вырвалась из окружения, прорубив путь отхода через стаю белых казаков Гусельщикова, и не успела залечить ран, была явно не готова к активным действиям. Но возразивший приказу, начдив Рожков, бывший комиссар пятого го заамурского полка, был отстранен от командования. Фактор времени казался решающим, части бросили на прорыв. Исход плохо подготовленного рейда решило еще одно немаловажное обстоятельство. Противник был прекрасно осведомлен о планах Красного командования, которая еще не знала в данный момент, что по силе удара и маневренности Врангелевская бронированная армия не имела себя равных. Упустили из виду и обилие железнодорожных путей и врангелевских бронепоездов в этом районе. 28 июня в 14 часов 6685 сабель жлобы при 115 пулеметах и 24 орудиях стремительным ударом прорвали фронт противника и двинулись в его тыл врангель же подтянул резервы завязал на рубеже речки юшанлы изматывающие бои и замкнул кольцо окружения еще не зная о случившемся жлоба приказал первой кавдивизии продолжать наступление с захватом переправ на реке Молочной, а второй блиновский взять мелитополь С расцветом 3 июля блиновцы кинулись на вражескую конницу, смяли, понесли, готовы были переломить весь ход сражения. Увы, над степью в это время поднялись эскадрильи белых аэропланов. Началось еще невиданное избиение конницы с воздуха в голой освещенной солнцем степи. Броневики в Врангеля ворвались в колонию Лихтенфельд, где был штаб всей ударной группы. Сильным пулеметным огнем погнали остатки штабного резерва в северо-западном направлении к Большому Токмаку. Но здесь жлобинцы попали под шквальный огонь бронепоездов и в полном беспорядке покатились на юг. Жлоба потерял управление когда-то непобедимой конницей. Была потеряна вся материальная часть. Из окружения вышла едва ли четверть первоначального состава группы. Следственная комиссия под председательством члена РВС фронта Берзина установила, что отдельных злостных виновников этого тяжелого провала не было, и это соответствовало действительности. Наряду с тем в докладе комиссии отмечалось, что ворвавшись в тыл противника, начальники всех степеней, начиная с высших, проявили небрежность в деле разведки, охранения и связи, что можно объяснить лишь недостаточным пониманием боевой обстановки никто из трех ночдивов не проявил свойственного кавалеристу хладнокровия твердости воли остатки частей отвели в тыл на станцию волноваха ж понизили в должности наждв 2 иван рожков возвращен на прежнее место но врангель не отступал война только еще разгоралась шестнадцатого июля тысяча года приказом номер В 1307 штаб Юго-Западного фронта положил начало формированию второй конной армии РСФСР. Командующим армией временно назначался бывший начдив 4 АК городовиков, членами РВС комиссар штаба фронта Макошин и член РВС 1-й конной Щеденко. Старый конник Григорий Осетров, воевавший с прошлой осени во второй горской бригаде Фомы Текучего, во втором сводном плакал, перебинтовывая холку и грудь своего израненного коня. Конь-то был родной, из дому, понимавший всякий знак хозяина, не раз спасавший в бою. Но от аэропланов проклятых никакого спасения не было, погибла большая часть эскадрона, сам григорий контужи на коня изрешетило мелкими осколками бомб влажный выстианный бинт из старый разорванный на полосы простыни гладко ложился по окружности конской груди но грудь играла от боли желваками вздрагивала конь беспокойно сучил передними ногами устало и гневно отфыркивался асетров то поднимался к лошадиной холке то становился на колени так неудачно прошел один из осколков по левой передней лопатке его чалова что пришлось вырезать из бинтов целую шлейку руки казака дрожали конь прихватывал мягкими бархатными губами то локоть то обшла к хозяйской гимнастерки упрашивал тихим фырканьем бинтовать осторожнее рана загнаивалась и болела осетров плакал Чистили и приводили в порядок сбрую у длинной коновязи на открытом подворье. Волокли свежие привядшее сено из ближней кучи, отдыхали. Мало осталось бойцов. Говорить не хотелось, переводили молча табак. — Че ты над дневню не распускаешь? — грубо и зло сказал молодой боец с курносым рязанским лицом, и веселыми конопинами вокруг широких ноздрей, лежавшие ближе других. он пятнадцатая Инзинская, слышно, в эти места отодвинулась. «Вся, как есть из татаров! Отведи на мясо, командир другого коня даст!» Никто не засмеялся, хотя сидели и лежали на подсохшей травке, тут же побольше десятка красноармейцев. Шутка была неуместная. Осетров перестал хлюпать мокрым носом, затянул узел на конской холке и лишь после этого обернулся к курносам В глазах старого служаки не было гнева, а так одно мертвое презрение только рукой махнул. Тебе б Камлев, в антиллерии забавляться, души в тебе, видать, никогда не было. Да знаешь ты, кужонок пластунский, что такое для казака конь? У меня он может всего, как второй аж стой германской службы. Из огня выносил. Как пошли с Мироновым за эти советы, так и до себе с всякой смены. Изберегал он меня, а я его. А теперь вот дай-ка закурить. У весельчака Камлева ясное дело табачку не было. Кесет с другой стороны протянул кубанец Павло Назаренко, хваткий политбоец серой кубанки на бекрень. Такая сборная бригада была у текучего, по всему маршруту сводного корпуса, от самого Камышина до Екатеринодара, а теперь и по Таврии подбирали выздоравливающих конников по госпиталям и сборным пунктам, невзирая на прошлую принадлежность к другим частям. Были тут из разных полков и дивизий, донцы, ставропольские хохлы, бывшие драгуны из Кацапов, ну и, само собой, кубанские казаки. Осетров присел на травку по-калмыцки, скрестив ноги, и заговорил между глубоких крепких затяжек. Слухай, Камлев. Про первого своего коня Соколка расскажу зараз. Ты, боец молодой, дури в тебе полно. Может, и перевеешь ее, сдует ветерком-то. Да, дело еще на германской было. Конь тот был. Родимый тоже, отцовский, с каким на действительную призывался. Жена моя, Ксения Федоровна, выводила мне его за ворота и Истремя придерживала рукой. Осетров гудел утробным боском, пересиливая в себе что-то. Видно, что волнение еще загодя перехватывало ему горло. Ни один конь-соколок, видать, душу теребил, если начнется такой широкий запев около того коня. Жена в бой провожала в белом платочке, в ситцевой ковтенке горошком, а волосы в тугой корзинке собраны. Голову ажник назад. Эй, да что вспоминать! Вот ходили мы с ним в атаке, рубились, пикой оборонялись. А где и текали? Нигде не подводил. Только, бывало, махнет хвостом через любой братцы мои барьер. В атаке без поводьев делал нужный вольт, по моим коленям чуял, чего мне надо. С мадьярами, бывалыч, лучше не сходить на шашки. У них палаши и ездят, надо сказать, не то что ты, Камлев. Посадка другая, не кобель на плетне. Ты не обижайся, от к слову. Да, так вот поперли нас от Карпат, значит, после атаки. Начали глушить и шрапнелью, и разрывным, в хвост и в гриву, не хуже, как нынче на этой трижды проклятой ешнале. Скачем. Раньше-то, когда надбывало, крикнешь, соколок, ложись, он брык и шею вытянул. А тут только трава тарахтит по копытам и стременам. Давай, бог, ноги. И, слышу, заковылял. встал мой конек. И что ж, братцы мои, соскочил, глядя у него, правую переднюю начисто срезало ниже колена. А Равнодушный как бы рукой провел над краем глинища где у коня срезала ногу. Видно осколок от стакана самого, от днища, но конь трясется от боли от страха, и, не поверьте, братцы, так тихо по-детски кричит слезьми и обратно стонет, как человек. Бойцы, сидевшие около Сетрова Назаренко, примолкли, слушали рассказ старого конника по тупи. Каждый понимал... Конь для них родной брат, а может и роднее. Этакая беда обрушилась на всадника. Всю душу может перевернуть, такая жаль. Ну чего ж, братцы мои, обнимаю, значит, его за шею, целовать стал в мокрые глаза, пристрелить не могу. А думаю, застукают нас, и пропали обои. И шрапнель кругом брызгает, хуторные скачут мимо, шумят одно, мол, спасайся, Гришка. Подскакивает урядник Попов, у него заводной конь. Садись, мать твою, орёт Австрияки близко, мол. Ну, переседлал я скачем. Догоняем своих. А так начала уж слабнуть. Наш тут приглядели чужие окопчики, становятся в оборону. Едем с урядником тихо, шашком слышит опот. Оглянулся, братцы мои, и не верю своим глазам. Соколок-то нагоняет, скачет на трех ногах, как собака верная. А уж качается без силы, потому как кровь-то из ноги. Осетров только рукой махнул, и опять полились у старого слезы. Я-то ему замотал тряпками ногу. Да ведь что тряпки, когда там белая кость торчит и кровища фонтаном, и глядит на меня мокрыми глазами, умираю, хозяин? Эх ты, жизнь наша военная! — — Черт бы ее взял, за так аль бесплатно отдал бы, не ладясь! И откинул высосанную до дна цигарку через плечо. Казаки смущенно откашливались, опустив головы, не глядя на старого бойца и его перебинтованного конька Чалову. Рассказ Осетрова чувствительный сам по себе, странным образом перекликался теперь с мыслями и тайными болями красноармейских душ после несчастливых боевв где погибло много друзей бойцов и их верных коней Вот, а ты говоришь мирно успокоясь выговаривал осетров молодому красноармейцу камлеву коня уважай на том наша строевая жизнь стоит миронов бывало сам подпотник залезет рукой и какую соломку кольчет другой найдет стыда перед всем полком нагоне то то наказание да в том ли дело Командир был. Думенк тоже бывало за коня, ежели чего не так, плетюганов через спину раздрев вытянет, чтоб не забывал, — сказал кто-то. И опять примолкали бойцы. Понятно было, о чем вздыхал старая Ситров, зачем помянул бывшего комкора другой боец. С общего молчаливого согласия главенствовало мнение — что страшный разгромный некрасная конница понесла исключительно из за плохого неумелого командования жлоба во всем был виноват не вылазить бы ему лучше на пост комкора но с другой стороны открыто говорить об этом не дозволялось павло назаренко в бывшем комкоре души не чаял а сам же как политбоец и обязан был приглашать всякие о нем воспоминания какой то рябой и тоже пожилой конник Обмял морщинистое лицо огромной мозольной пятерней, сморщился как от боли и сказал, глядя на землю, меж своих рваных опорок, какие обут был без портянок, на босу ногу. — А все ж кубыть, он и есть-то. Бог, Саваох, ей-богу, сидите где-то за облаком, проклятый, и доглядайте за всем, что тут деется, пра. Есть, руку на отсечение Бойцы приободрились, подняли головы, кто-то засмеялся. Тут все были безбожники. — Это ради чего? — спросил Камлев. — Гляди, Родин, услышит политрук, он тебя растолкует и про Бога, и про все прочее. — А как нет, братцы? — упорствовал бесстрашный рябой с лица Родин. — Вот возьмите сами, как это у них все вышло. Съели, значит, доброго командира, Думенку. Ну, какой всех до себя собрал и повел у кого сроду и потерь таких не было, потому как не доверял этим штабам, где разные благородия позасели. Сам видал, ни с чужих слов, говорю, бывало, возьмет станцию, Беляков порубит, патронные двуколки заберет в обоз, а тады уже докладает верхи. Задача ваша лихим ударом красной конницы выполнена. А задач такой и не было. Только собирались, значит, ее давать. Да, все на триоршина в землю видал. Кабанион... Доси на сале бои шли с переменным успехом, им ведь и война не в тягость чужим-то руками и потрохами. И вот его порешили. И сел этот жлоба в чужое седло. Кинулся, как бывало, Борис Макеевич. За мной, орлы, в атаку, руби, а не вышло. Голова не та, разведки той нету, заботы не за бойца, за свою кольеру, черти. Миронов тоже бывал, чь в первую голову разведка, — добавил Осетров. А вот слышно, братцы, что Макеич тоже простили, как и Миронова сказал кто-то. Вызвали в Москву, а он им там все и доказал, как, чего и почему. Учиться его направили в академию, будто. Ясно, такого рубаку и человека. Ничто там уж и умных голов нет, чтоб такими комкорами кидаться. Хм, таких там как раз и не любят. Снова замерла беседа, кто-то вздохнул тяжко. Откашлялся политбоец Назаренко и сказал, перекрывая всеобщую неловкость, старые давайте, ребят, не поминать. Вышли из кольца, ладно. А теперь у нас совсем другое, конармия. Пополнение гонится со всех концов, и командир тоже добрый. С Думенко и Буденным в одной упряжке ходил на моныче Городовиков. Генерала Попова они тогда носали чехвостили, аж пух с него летел. Так что ничего, братцы, живы будем, не помрем». Бойцы уже знали, что будет теперь не корпус, а кон-армия. Поодиночке начали подниматься, отходить к коням. Перекур кончился. Назаренко с веселым оскалом приставал к Камлеву. — А ты свою кобылу не думал у цыгана обменять, гусар? Бои у нас впереди, так что думай! Те, кто стоял ближе, улыбнулись. Камлева, бывшего пехотинца, так и не обучили за эти месяцы обращению с конем. Всегда он тянулся где-нибудь в хвосте атаки, поспешал к самой развязке. Как ни ругался взводный, как ни беседовал с ним эскадронный, толку не было. Весельчак Камлев только руками разведет, и все кругом со смеху покатятся. А у меня тачка Мэскка был, такая норовистая, с заносом, ничего с ней поделать не могу. Как только услыхала трубу в атаку, либо заорали кругом «Ура», она тут же прижимает ухи, поворачивается и летит, как оглашенная, в тыл. Ближе к яслим и походной кухне. Все ржут, а Камлёву хоть бы что кобыла такая с заносом. Эскадронный тот не может укорот ему дать. Ну хотя бы Аппель, она у тебя понимает. Аппель — отбой атаки, сигнал к возвращению на исходный. Не могу знать, товарищ Камэск. Два наряда вне очередь, а кобылу чтоб в первом же бою сменил. Команда была ясной и понятной, но эскадронные менялись, а бойцу все не выпадало случая сменить норовистую лошадь. Бойцы улыбались, вспоминая эти взводные шутки, но у каждого на душе было по-прежнему облачно. Опять бои впереди, опять непроглядность, английские аэропланы и танки. И войне конца не видать, даже и веры нет, чтоб домой возвернуться. Вот уже... Двадцатый год перевалил на вторую половину, а война только в самый интерес вроде входит. Куда ж ты после декрета о мире? Третий год из седла не вылезаешь, а все проклятые буржуи. Беда и все. Чего ты больше скажешь? Хоть ты и политбоец, грамотный в жизни человек. Документы Председателю СНК товарищу Ленину, Центральному комитету РКПБ и ВЧК. Номер 2. Секретная. Ростов. 1 августа 1920 года. Кубань вся охвачена восстаниями. действует отряды, руководимые единой рукой Врангелевской агентурой. Зеленые отряды растут и значительно расширяются с окончанием горячей поры полевых работ около 15 августа. Отдельные отряды появляются в Ставропольской губернии на границах Кубанской и Астраханской. В Донской области относительно спокойнее, но в случае неликвидации в Рангеле в течение короткого времени мы рискуем временно лишиться Северного Кавказа. Начавшиися налаживаться работать госорганизовано. Агентура убивается в станицах. Гурты скота угоняются бандами. В интересах сохранения Северного Кавказа Кавказское бюро настаивает на необходимости первое – коротким ударом покончить с Врангелем, и второе – усиливать Северный Кавказ ответственными работниками. Еще раз обращаем внимание на чрезвычайную серьезность положения. Кавказское бюро ЦК РКПБ, Киров, Орджоникидзе. Центральный партийный архив, фонд 461, дело 30025, лист 1. Приказ РВСР об укреплении командных кадров на Врангелевском фронте, номер 1609-300, 20 августа 1920 года. Сильной стороной Врангеля является обилие у него квалифицированного военного элемента, бывшие офицеры. Необходимы с нашей стороны всемерные усилия действующие против Врангеля армии лучшими нашими работниками из числа командного состава. Всероссийскому главному штабу и полевому командованию при выполнении нарядов для пополнения командным составом армий, действующих против Врангеля, назначать самых опытных лиц независимо от занимаемых ими должностей. Зампред РВСН Склянский, главком Каменев, член РВСН Курский. Центральный государственный архив Советской армии, фонд 5-6, опись 1, дело 260, лист 154. Попытка вырвать инициативу из рук Врангеля не увенчалась успехом. Вторая конная, правда, прошла рейдом в глубине его обороны из района Жеребец-Орехов до Каховки, но это был почти смертельный для армии поход. Командарму Городовикову не раз приходилось бросать в бой последний свой резерв, девятый й Ковполк, участвовать самому в ожесточенных рубках. Противник несколько раз брал армию в окружение и прострельный огонь. Сводки из штаба конной шли одна тревожнее другой. Бои за сегодняшний день отличались особенной ожесточенностью. Части переходили в рукопашную рубку 15 раз. К вечеру 30 июля враг обрушился крупными силами на левый фланг 20-й дивизии, которая не выдержала удара превосходящих сил противника и отскочила до Васильевки, потеряв шесть орудий. Тяжело ранен командир первой бригады 21-й дивизии Харютин. Первая бригада второй Блиновской дивизии, действовавшая на правом фланге двадцатой дивизии, имела рубку, продолжавшуюся около часа, с превосходящими силами противника, но, несмотря на это, не отступила ни на шаг. В этом бою с обеих сторон имеются значительные потери. Ранен тремя сабельными ударами бывший начальник 21-й дивизии Лысенко. Бой проходил под руководством командующего армией, под которым была ранена лошадь. Прорыв конной армии в тыл противника не был поддержан стрелковыми частями 13-й армии. Генералу Кутепову удавалось обходить открытые фланги конных дивизий «Красных». Войска проубережной группы из района Береслава-Каховки оказали слабую встречную поддержку. К концу рейда вторая конная выдохлась и почти потеряла боеспособность. Из 9 тысяч бойцов, пошедших в первый прорыв к середине июля, По донесению члена РВС Макошина, к сентябрю осталось в строю около полутора тысяч сабель, а боеспособных из них не более пятисот. Пока главный штаб Красной Армии был целиком занят осложнениями на Польском фронте, на республику надвигалась новая беда. Возникла реальная опасность утери Донбасса и, возможно, некоторых округов Дона и Кубани. Снова обострялся вопрос о топливе и хлебе. Становилось ясно, что из всех белых претендентов на власть в единой неделимой России Петр Врангель оказывался самым предприимчивым и близким к цели.